Тогда был сооружен храм, в который перенесли икону. В это село, Калушку, стекается множество богомольцев на поклонение чудотворному образу. Я помню, что в юности мы предпринимали путешествие пешком на Калушку. Она находилась в верстах в двадцати пяти от имения моего батюшки. В девичьем Калужском монастыре я тоже часто бывала у тётушки моей Софьи Дмитриевны Кашкиной. Помню я её уютную, светлую келейку, опрятно убранную. Войдёшь бывало в её приёмную комнату, так там тихо кругом. На окнах белые кисейдные занавески, горшки жасмина и герани, ковёр своей работы перед диваном, под круглым столом а по обеим сторонам его чинно стоят небольшие кресла. Над диваном портреты родных. В переднем углу распятие. Перед ним теплится лампада. Летом бывало окно открыто в небольшой палисадник. Тетушка собственноручно сажала и поливала свои цветы. Любуешься ими, а из храма который был в нескольких шагах от кельи, доносятся звуки церковного пения. Я часто гостила у этой тётушки. Игуменья там была добрая и кроткая мать Анжелика. Я была ещё ребёнком, и она щедро кормила меня вареньем и смоквами. Зато казначея мать Аполлинария Была высокая и плотная монахиня, строгая и суровая. Я её очень боялась. В Калужской губернии, в Козельском, есть ещё обитель. Воспоминания о ней глубоко врезались в мою память. Эта обитель носит название Оптиной пустыни. Вид этого монастыря производил на меня особое впечатление хотя местность не поражает исключительной живописностью. Я всегда находила особую прелесть в простоте ее ландшафта. Монастырь расположен на берегу реки Жиздры, в сосновой роще. Когда вы к нему подъезжаете, то он является постепенно вашему взору из-за темной хвойной зелени. Точно эти сосны берегут ее под своей сенью, от любопытных взоров грешных людей. Река Жыздра, огибаят одну сторону обители, затем, обратясь от неё в другом направлении, продолжает своё течение по широким полям и лугам и теряется на горизонте перед вашими глазами. Усердие Мирян к этой обители имело издревно большое значение в Калужской губернии туда ездили дворянские семьи говеть и многие имели духовников между иноками при монастыре была гостиница для посетителей народ нёс туда свою лепту всякий искал там поддержку для упований и борьбы на пути земной жизни я помню там старца схимника Леонида мы ходили в его келью и спрашивать его благословения. Затем прошло много лет. Я жила в Киеве, где столько святыни. Эти впечатления детства и юности исчезли из моей памяти. Но лет семь тому назад читала я роман талантливого нашего писателя Достоевского «Братья Карамазовы». И на страницах его читала Я встретила описание одного монастыря. Это описание невольно перенесло мои воспоминания в ту святую обитель. В лице старца Засимы мне казалось, я видела одного из химников. Рассказ о нём у Достоевского вышел верен и характерен. Затем автор мастерски указал на ту связь, которая существует в нашем отечестве между всеми сословиями и церковью. Могучая кисть Достоевского бросила яркие краски на эту сторону русской жизни.